Глава двадцать седьмая. Надежда. Весь день прошёл как в тумане. Я была очень зла. Нет, не так. Я была очень зла. Он, значит, снова хочет встретиться со мной. А моё мнение его интересует вообще? Ну, конечно же, нет. Кто я такая, чтобы интересоваться, что об этом всем думаю? Я почти не осознавала, чем занималась, какую работу выполняла, делала всё по инерции на автомате. А в голове только и крутились мысли о льве, точнее о козле. Да, самом настоящем козле, который почему-то считает, что мной можно крутить, как той марионеткой. Стоит только дёрнуть за ниточку, и я тут же раздвину ноги. Это ж надо додуматься, прислал мне смс -ку. А почему не письмо в конверте? Или ещё лучше? Отправил бы почтового голубя. Почему-то после этой злополучной СМС я рассердилась ещё больше, чем вчера, когда он ушёл, попользовавшись мной. С тобой всё в порядке? Встревоженный голос Эммы привёл меня в чувство. Оказывается, я только что разломила пополам карандаш и даже этого не заметила. Да, всё нормально, просто задумалась. Выбросила обломки в корзину и подняла глаза на начальницу. Она смотрела на меня с прищуром, словно подозревая что-то. Пыталась прочитать мысли по выражению моего лица. Надеюсь, у неё не получилось. «Ну-ну», – многозначительно произнесла Эмма и проследовала мимо моего стола к себе в кабинет. И только когда за ней закрылась дверь, я заметила, что всё это время задерживало дыхание. «Ну вот», – совсем расклеилась. «И чего я так распереживалась?» «Да, гордости и нанесён некоторый урон. Но это ж не смертельно. Через пару месяцев я и думать забуду об этом неприятном инциденте. Хотя объективности ради нужно сказать правду. Сам инцидент был приятным. А вот потом... Но в любом случае нужно успокоиться и взять себя в руки. В конце концов, ничего страшного не произошло. Подумаешь, гордость пострадала немного. Было уже почти шесть часов» я начала собирать вещи. Бросила телефон в сумочку, но перед этим проверила, нет ли новых СМС. Их не было. Почему-то почувствовала укол разочарования и тут же рассердилась на себя. Ну уж нет, я себя уважаю. Я себя, как говорится, не на помойке нашла. Но дверцу тумбочки закрыла реще чем собиралась. Она громко хлопнула. «Ты чего тут буянишь?» Сразу вслед за вопросом меня заключили в кольцо крепких мужских рук. Я подалась назад и прижалась спиной к груди Макса. Вдохнула его аромат, но не почувствовала и талики того волнения, что испытала буквально вчера с другим мужчиной. Но вот почему все в жизни так несправедливо устроено? Когда я была без ума от Грушевского, он на это плевал с высокой колокольни. А теперь... Когда на горизонте появился другой, Максу немедленно захотелось начать со мной все сначала. А с колокольни на меня плюет уже лев. Отстранилась, высвободившись из объятий Грушевского. «Я ухожу домой», — сказала, не глядя на него. «Я тебя подвезу», — ухмыльнулся он. «Вот же настырный гад! Макс, я устала сегодня». «А как же театр?» У него был голос коварного обольстителя решившего соблазнить невинную девственницу. «Театр!» – тут же среагировала я. «Да, театр!» Теперь, сумев привлечь мое внимание и вызвав интерес, Грушевский играл со мной, как кошка с мышью. «Какой еще театр, Макс?» Я повысила голос и тут же бросила испуганный взгляд на дверь Эмминого кабинета. Начальница еще не ушла. «Если увидят меня с Грушевским-младшим, завтра не избежать нотации по поводу старых грабель. «Пойдем, расскажешь по дороге». Я потянула Макса к выходу из офиса. Он не стал сопротивляться, только улыбался широко, заставляя меня гадать. «Что же этот интриган задумал?» «Ну, рассказывай, в чем заключается твой хитрый план?» В лифте я повернулась к Грушевскому лицом, намереваясь разузнать подробнее об оговорке по поводу театра, которому благодаря дедушке питала нежную привязанность. «Но Макс меня переиграл». Не дав даже опомниться и набрать воздуха, он прижал меня к стене кабины, вжимаясь своим телом, и начал целовать. страстный поцелуи и то, что упиралось мне в бедро, говорили о серьезности его намерений. На какое-то мгновение я забылась, растворяясь в резких страстных прикосновениях, а потом двери открылись, впуская сотрудников пятого этажа, также спешивших домой, и Макс отпрянул, отвернулся от меня. Кабина заполнилась людьми, а я оказалась за их спинами. Ноги отказывались держать обалдевшее тело. Так и хотелось сползти на пол, отдохнуть и отдышаться. Этого я совсем не ожидала. Ведь уже успела позабыть и об обеде, и о своем согласии снова начать встречаться с Максом. А у него, как оказалось, весьма серьезное намерение по отношению ко мне. Хочу ли я снова быть с ним? У меня не было ответа на этот вопрос. Мне нужно было остаться одной и как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Но, как и следовало ожидать, Грушевский не собирался давать мне это время, ведь я могла передумать. Поэтому он пёр напролом. Мы вышли на улицу, и я вдохнула наполненный теплом воздух. С этими кондиционерами совсем забываешь, что уже почти настало лето. Прошу Макс отвёл меня на парковку и открыл дверь своей машины с пассажирской стороны. Я с сомнением взглянула на него, но предложение приняла. Не хотелось сейчас ехать на метро. Пусть довезёт до дома, а дальше уж посмотрим. «Я достал билеты на Иоланту», – между прочим, сообщил он по дороге. И даже на меня не взглянул, чтобы увидеть реакцию. «Иоланта! Да я даже мечтать не могла попасть на неё!» хотя и звонила в кассу несколько раз. Надеялась, что кто-то вдруг передумал и сдал билет. Расписание гастролей Мариинского театра было утверждено год назад. Тогда же и раскуплены все билеты. Когда мы с дедушкой в детстве ездили в Питер, он водил меня в Мариинку слушать оперу. Давали как раз Иоланту, с которой началась моя любовь к Чайковскому. «Я и не думала, что Макс изучил меня так хорошо за недолгое время». Что мы провели вместе? Надо отдать ему должное. Ухаживать за девушками он умел. Ну как я могла отказаться от такого предложения? Машина остановилась возле моего подъезда. Ну так что? Спросил Грушевский, уже прекрасно зная ответ. Буду готова к половине восьмого. Быстро ответила и выскочила из машины. Я очень хотела послушать Чайковского, но вот хотела ли снова целоваться с Максом? Этого я не знала.